Эпилог. Миша. Меня будет дверной звонок, трель которого не унимается ни на секунду. Я плетусь открывать. Миш, ты что, спишь еще? В квартиру обеспокоенно вбегает Леша, держа в руках чехол с вещами. Сплю. По мне и так видно, что я только из постели. Миша, вы проспали. Сегодня 1 сентября. У твоего сына через час линейка. Твою ж мать! «Как так-то? Я же заводил будильник вчера». Я вбегаю в детскую к сыну. «Андрей, подъем! Боевая готовность 10 минут!» Мальчишка быстро вскакивает и бежит в ванную. Все-таки игры в армию дают свои положительные моменты. Я мечусь по комнате в поисках одежды для сына. Выкидываю все вещи из шкафа, но ничего похожего на костюм, который мы с женой купили неделю назад для праздника, не вижу. В комнату входит Света. Леша наверняка дверь входную не закрыл. Окинув взглядом, обстановку вокруг только присвистнула. «Миш, подними глаза выше, вон, видишь, чехол висит, а там все вещи и костюмы, рубашка для Андрея». «А на видном месте нельзя было оставить?» ворчу я, натягивая на себя рубашку. Лёша в это время тоже переодевается. «Ну, если учесть, что у твоей жены были нехилые схватки, то скажи спасибо, что вообще что-то собрала». «Это правда. Схватки у Лены начались на две недели раньше. Я был на работе». Рудов со Светой увозили ее в роддом. Я вбегаю на кухню, непонимающе смотрю на три букета, стоящих на столе. «А нахрена так много цветов?» «Как много?» — спрашивает Леша, заедая утренний перегар бутербродом. «Один букет для учительницы, а два для наших девчонок? Или мы не поедем их из роддома забирать?» «Точно, сегодня же. Уже сегодня». Вот скажите мне, мои милые, чем это вы своих дам поили, что они у вас практически одновременно залетели, да еще и родили в один день. Смеясь, спрашивает Светлана. Это секрет. У Леши вибрирует телефон. Он, посмотрев на экран, расплылся в широкой улыбке. На, смотри, какой племянник у тебя, богатырь! протягивает сестре телефон. Слава богу, не рыжий! Алеша возмущенно сверлит сестру взглядом. Не, а что? Девочка рыжая — это класс, а вот парень не очень. У твоего Рудова мама рыженька, Посмотрим, кого вы родите. Она крашена, И вообще, нам пока не до этого. Мне университет закончить надо. А мне Вовка на свадьбе говорил, что тянуть с детьми не собирается и мечтает о пополнении в вашем семействе. У Миши тоже телефон издает звуковой сигнал, отвлекая от перепалки с сестрой. В кухню заходит уже полностью одетый Андрей. Миша протягивает ему свой телефон. — Смотри, какие у тебя сестрички. — А чего они такие страшные и сморщенные? — непонимающе спрашивает сын. — Сам ты страшный, а не красавицы! — возмущается отец, гордо смотрящий на фото своих принцесс. — Мальчики, на ну время! — напоминает Света, смотря на часы. Мы быстро бежим к входной двери. — Ребят! — Что? — раздраженно в один голос басим мы. — А вы в трусах на линейку пойдете? Мы смотрим друг на друга, на нас надеты рубашки, пиджаки, но нет брюк. Черт. Цвета и Андрей с хохотом наблюдают за тем, как мы на ходу напяливаем брюки. «Цветы, цветы не забудьте!» — кричит Света, спускаясь с Андреем по лестнице. Наконец мы выбегаем из квартиры. На первую линейку Андрея мы все-таки успеваем. «Черновый, ну наконец-то!» — восклицает учительница Юлия Борисовна как только мы подбегаем к нашему классу. Она берёт моего сына за руку и уводит к ребятам. Там ставит его между двумя девчонками. Потом спешно подходит к нам. «Где пакет?» — шёпотом интересуется она. «Какой пакет?» — переспрашиваю я. «С шоколадками». «Какими шоколадками?» «Для детей», — поясняет она. Елена Валерьевна, как председателя родительского комитета, обязалась купить шоколад для детей. Родители сдавали деньги. Очуметь. Почему я об этом впервые слышу? Она не просто влезла в родительский комитет, а еще стала его председателем. Ну, Елена. Ты пакет дома видел? Обращаюсь к Леше. Нет. А ты про шоколад что-то знаешь? Интересуюсь у Светы. Нет. А где сама Елена Валерьевна? Оглядываясь на нашу компанию, спрашивает женщина. В роддоме... Я за нее. «И что, теперь дети останутся без подарков?» Разочарованно произносит учительница. «Подарки будут!» — вмешивается в разговор Лешка. «Сколько детей в классе?» «Двадцать шесть. Я в магазин обратно!» Линейка начинается. Директор приветствует первоклашек. Я встаю позади Андрея. Светлана записывает мероприятие на видеокамеру, чтобы потом показать маме. Несколько первоклассников приглашают на сцену, чтобы прочитать стихи, и Андрей оказывается среди них. Вот точно Лена постаралась. Председатель, блин. Внимательно и восхищенно слушаю, как сын впервые в жизни выступает на сцене. Горжусь. Лёша подходит сзади и так же, как и я, восторженно смотрит на крестника. Красавчик! «Чернов же», — гордо произношу я. Официальная часть окончена. Школьники вручают букеты первой учительнице. Леша передает ей шоколадки. Дети счастливы, а мы их родители. Тем более.